Глава двадцатая. Отдыхать. Это слово ржавым гвоздем впивается в голову. Что значит отдыхать? Спать в одной комнате и в одной кровати? О такой перспективе я не подумала. Вернее, предполагала, что мы с Владом останемся на ночь, но в разных комнатах. Я у себя в детской, а он в гостевой спальне. А теперь получается, что ее заняли французские друзья. Мамочка. Угловая комната свободна, мама оглядывается. А зачем тебя она в ней остановился, Альберта? Или вы поссорились с мужем? Она подозрительно смотрит на Влада. В ее глазах он априори причина всех моих проблем и настоящих, и воображаемых. Ох, знала бы, мамуля, что права. Что, вы, Диана Алексеевна? Муж обнимает меня и прижимает к себе. «Мы с Регишей душа в душу живем, с полуслова друг друга понимаем». Меня передергивает от прозвища. Лучше бы промолчал. Локтем толкаю Влада в бок. Этот вредитель широко улыбается и целует меня в нос. Ну что с ним делать? Знает же, что при маме я не стану его бить. Нет, я больше не выдержу. И как провести целую ночь в одной комнате с сексуальным маньяком? Вон как блестят его глаза» словно ограненные сапфиры. Мы поднимаемся на второй этаж. Здесь расположены четыре спальни. Две для хозяев и две для гостей. Внизу у нас кухня, столовая, большая общая комната, которую бабушка называла по старинке залой, служебные помещения и комната для прислуги в специальной пристройке. В целом коттедж не слишком большой, но и гостей у нас никогда много не останавливалось. Мама раскрывает дверь в мою детскую. Здесь все так же, как было в прошлом. У стены широкая кровать, устеленная нежно-розовым покрывалом принцессы. В углу, слева от окна, стоит стол для компьютера, а над ним висят фотографии в рамочках, полки с книгами и альбомами. И везде сидят и лежат мягкие игрушки и куклы. «Ух ты!» – хлопает в ладоши Влад. «У вас еще есть дети?» «Нет, это моя комната». Краснею до корней волос я. Мама не захотела в ней ничего менять. «Постель свежая на столе», — мама показывает на большой поднос. «Фрукты и вода. Если захотите чаю, вступайте в кухню. Спокойной ночи. Утром разбужу. Рано». «Не надо!» — слишком громко вскрикиваю я и прикусываю язык. «Мы сами встанем. Во сколько надо?» «Завтрак в девять часов». Мама выходит, и мы стоим и не знаем, что дальше делать. — Ну что, жонушка, чем займемся? Влад сгребает меня в охапку и притягивает к себе. — Руки убери! Шиплю ему куда-то в шею. Мужской терпкий запах, смешанный с ароматом туалетной воды, кружит голову. — Что со мной? Наверное, выпила много вина за ужином. Француз очень старался подливать. «А если не уберу?» Влад щекочет губами мочку уха. Чувствую, как дрожь бежит по спине и поднимает волосы на макушке. Близость этого мужчины вызывает какие-то странные ощущения. От волнения растет комок в груди. Хочется расправить плечи, вдохнуть, а не получается. Рот приоткрывается, и воздух проникает в легкие с шумом, а еще растет томление внизу живота. С трудом прихожу в себя и вырываюсь из дурмана. Мы не пара. Мама никогда не примет такой мезальянс. Да и знакомый едва-едва. Точно. Надо продержаться еще один день. И все. С силой отталкиваю Влада от себя. Держись подальше. Иначе закричу. Влад на секунду замирает. А потом запрокидывает голову и начинает хохотать. Он так заразительно смеется, что и я не выдерживаю и прыскаю в ладошку. Мгновение, и мы оба уже покатываемся со смеху. Как ты этого, Альберта? Я зайчик, белый и пушистый. Зато он хорек облезлый. Нет, он красивый. Неужели такие лощеные гомики нравятся девушкам? Он не гомик, мама бы не стала мне его сватать. «Ну-ну, я этот контингент чую. Нормальный мужик не станет делать маникюр и украшать себя побрипкушками. Это всего лишь дань моде. Мужчины тоже должны ухаживать за собой. Зато ты ходишь с драными коленками и в обшарпанной куртке. Думаешь, это по-мужски? Всяко лучше». Я вытираю слезы, выступившие на глазах. Этот истеричный смех прогоняет напряженную атмосферу. Даже дышать становится легче. Чур я первая иду в ванную. Я с тобой. Только попробуй. Мгновенно срываюсь с места и бегу к ванной, примыкающей к спальне. Но Влад опережает меня и держит спиной дверь. Не дает ее открыть. И спрашивать не буду. Мы стоим так близко, что опять волнение теснит мне грудь. Мой напарник уже не смеется. Смотрит внимательно и серьезно. Я теряюсь. «Влад, ты пойми, я так не могу!» Говорю тихо, в надежде достучаться до него. «Да, я понимаю». В воздухе повисает пауза. Мы сверлим друг друга взглядами. Наконец он делает шаг в сторону. Я прошмыгиваю в ванну и захлопываю дверь. И хотя я спряталась, но чувствую себя не в своей тарелке. Обиделся или нет?» Этот вопрос не выходит у меня из головы, пока принимаю душ. Переодеваюсь в пижаму и сушу волосы. Перед тем, как выйти из ванной, прислушиваюсь. В комнате тишина, словно там никого нет. Чёрт, это плохо! А вдруг он опять пошел разбираться с Альберта? Пули вылетаю из ванной. Влад лежит на кровати поверх покрывала и спит. Он снял пиджак, распустил галстук, расстегнул верхние пуговицы на рубашке, подкрадываясь на цыпочках. Будить или не будить? А где спать мне? Касаюсь плеча названного мужа, он вздыхает и переворачивается. Теперь он лежит на спине, раскинув руки и даже причмокивает губами. Невольно любуюсь красотой парковщика. Хотя парковщик ли он? «Надо его слова об образовании и работе проверить. Я же знаю его фамилию, отель. Достаточно позвонить и выяснить у администрации все о нем. Или, может, распростить Настю?» Тру пальцем и виски. «И о чем я думаю?» «Голову просто раздирают противоречия. Мне легко и хорошо рядом с этим мужчиной. А с другой стороны, мы совсем не пара. Завтра мы расстанемся навсегда». Стук в дверь я не слышу, только вижу, как Влад вдруг распахивает глаза и дергает меня себе на живот. Тихо! Его шепот обдает жаром. «Ох, простите!» — раздается сзади голос мамы. «Я вам чай принесла!» Я вскакиваю с пылающими щеками. Мама стоит на пороге. Кажется, свекольный цвет моей кожи скоро станет нормой. «Ничего, все в порядке. Минутка нежности!» Говорит Влад и тоже встает, срывает шеи галстук и начинает расстегивать остальные пуговицы-рубашки. «Может быть, и вы с нами по чашечке?» «Спокойной ночи!» Мама, не поднимая глаз, исчезает. «Я так понимаю, это была проверка?» усмехается Влад. «Наверное!» Стою неживая не мертва. Такой бесцеремонности от воспитанной леди я не ожидала. «Придётся все же спать вместе!» Судьба! Влад вот, снимает рубашку. Я отвожу взгляд в сторону. Настоящее испытание для моих нервов и чувств. Но даже мельком замечаю, насколько он хорош. Так и хочется пересчитать кубики на животе. Изыди, сатана! Молюсь про себя, бросаюсь к шкафу и вытаскиваю раскладушку. Следом летит одеяло, подушка, а сверху кладу постельное белье. Влад озадаченно смотрит на горку, появившуюся на полу. И что значит это сооружение? Это тебе! Ты уверена, что Диана Алексеевна больше не появится? Я запру дверь. О! Кажется, назревает интимный момент. Брови гостя шутливо взлетают и тут же опускаются. И как он делает так несколько раз, сопровождая действия подмигиваниями, и в в сторону кровати? «Прекрати издеваться! Мне уже совсем не смешно. Еще немного, и я сбегу от парковщика в ванную. Буду спать на кафельном полу, зато спокойно». «Ладно, Регина, не злись. Я шучу. Думаешь, эта конструкция выдержит меня?» Влад с сомнением трогает ногой раскладушку. «Обязана!» – упрямо поджимаю губы я. «Мы дружно заправляем его спальное место и, наконец, ложимся». Я еще слышу, как ворочается Влад, устраиваясь поудобнее, и ворчить что-то себе под нос, но проваливаюсь в сон. Просыпаюсь от стука в дверь.